Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто Франко. 2 2 й год. 2 4 ч е о е число п я т г о месяца. Среда. 24-45. с утра я забрал из хранилища у Саркиса свою сумку с оружием, после чего весь день провалялся в номере, занимаясь подгонкой и переупаковкой в с я к о г о с н а р я ж е н и я заучиванием наизусть баллистической таблицы. Надосили неизвестный мне калибр .338 Лапу и просто всякой ерундой. Раз в е что по обедать сходил, а потом столь же плотно еще и поужинал. Вообще-то нехорошо так нажираться на ночь, потом брюхо в штаны не влезет. Но у меня от нервов вечно жор нападает. Вот и сейчас так вышло. в л а д и м и р ско г о привезли к 2 3 м на Флориановом хаммере. С собой у него была большущая опечатная сумка с оружием и РД, а заодно и рация Северок К, без чего нам, собственно говоря, было не обойтись. Устроился он в соседнем номере, но т у т же пришел ко мне, притащил лешего, краску для лица и ленту лохматую для винтовки. Ну, вообще как в раю. Переодевать его не потребовалось, он еще днем гражданской одеждой закупился. Если это можно назвать гражданской, но по крайней мере не в военной форме, а в полувоенном, тут все ходят, особенно в дороге. Посидели с чаем, обговорили способы связи с колонной и таблицу сигналов. Еще раз пробежались по плану на завтрашний выход из города. Мы должны были догнать колонну на КПП в з а п а д н о г о в ы е з д а из порта Франка и так последовать за ними. Пробежались по всему плану и поняв, что ничего умного уже выдумать не можем, плюнули на это дело и разбрелись по номерам спать.